Глава двадцать вторая. Скоро завязался разговор. Эльза не преминула возможности рассказать и о своем доме и о владении их своей семьи. Остальные девушки тоже делились. Только одна невеста, Виктория, была немногословна. Она то и дело поглядывала на соперниц, и взгляд был такой пронзительный, казалось, что даже жесткий. Айзен с видимым интересом выслушивал каждую девушку задавал вопросы, причем старался уделять внимание всем одинаково. А когда подали десерт, то начал рассказывать о своих путешествиях по Линорману. Говорил он об этом так увлеченно, что я даже заслушалась. Голос принца был сильным и твердым, описания красочными, так что моя фантазия будто на его рисовала белые пики скал, каменистые склоны гор, зеленые долины и быстрые реки. Я даже почувствовала, как во время полета свистит ветер в ушах. В общем, не ожидала, что Айзан окажется таким хорошим рассказчиком. Другие девушки тоже слушали его, открыв рот. А его взгляд то и дело возвращался ко мне, обдавая меня волной жара. Мне не нравилось внимание принца. Айзан будто чего-то ждал от меня. Может, намекал таким образом, что он со мной поделился информацией, а вот я не слишком спешу строчить доносы на Эльзу. Я покосилась на сидящую с кислым видом графиню. Она даже от замороженных сливок с фруктами отказалась. Вот это стойкость. Но какой компромат на нее я могу рассказать? Высокомерная, заносчивая, капризная. Да, нас сам все знает. Ему нужно вовсе не это. Но того, что он хочет, я дать не могу. Не так близко общаюсь с Эльзой. Вряд ли она допустит меня в ближний круг, да и я туда не стремлюсь. У Эльзы есть своя маленькая свита из-под Я задумалась. Может, с кем-то из них пообщаться? Ой, нет, не хочу. Они еще противнее. Эльза хоть не скрывает свой истинный нрав. Под конец ужина атмосфера за столом стала совсем непринужденной. Айзен начал шутить и балагорить, что тоже меня удивило. Даже не подозревала, что он может быть раскованным и простым. А куда же делись заносчивость и снобизм? Я тайком поглядывала на принца. Не хотела, чтобы он заметил мой интерес и пыталась понять, что меня в нем привлекает. И все-таки зря простолюдинам позволили здесь учиться. Внезапно сказала Алися. Почему? Айзон повернулся в ее сторону. Девушка обрадовалась такому вниманию. Потому что они так и останутся простолюдинами. Никто не доверит им высокую должность. Лучше бы открыли для них отдельную школу, чтобы учить одаренную прислугу. Такие школы уже существуют. Улыбнулся принц. Но ты забыла, что туда может поступить любой, в ком есть хоть искра магии. А в Королевскую Академию берут только сильнейших. Так они ведь все равно не смогут использовать даже половину полученных знаний. К тому же у нас аристократов, магия родовая. Мы ее и все знания своим детям передадим. А у простолюдинов она возникает стихийно. Вот, посмотрите на них. Она кивнула на помощниц, сидящих за столом. «Им повезло, но нет никаких гарантий, что их дети унаследуют хотя бы часть дара». Я едва не закатила глаза. Не рано ли ей о детях переживать? «То есть ты сомневаешься, что решение короля было правильным?» Айзон склонил голову к плечу. Его голос звучал по-прежнему мягко, но я напряглась. Кажется, кое-кто чересчур расслабился и забыл, что принц может позволить себе понебратствовать с подданными. А вот подданные всегда должны помнить про свое место. Даже в Академии, где якобы равноправие. «А у меня вообще проблемы с магией», — ставила я с невинным видом, пока Алисия бледнела под взглядом Айзена. Внимание этой парочки тут же перетекло на меня. Не могу утверждать, но мне показалось, что Алисия облегченно выдохнула. «Проблемы?» — недоверчиво хмыкнул принц. «Мне казалось, ты делаешь успехи». «Это он намекает на то, что случилось в оранжерее?» «Да, мне тоже казалось». Я развела руками. «Но если у меня что-то и получается, то только на занятиях, а когда пробую повторить одна, ничего не выходит». При этом я бросила в сторону Эльсаниры многозначительный взгляд. Младший принц даже не моргнул, будто ничего не заметил. «Хм, может, тебе просто нужен наставник для личных занятий, леди Дормер?» Айзен посмотрел на Эльзу. «Я уже пробовала». Она отвернулась от меня. «Алисия права». Некоторые простолюдины слишком тупые, чтобы изучать такие тонкие материи. А может, некоторые аристократы слишком заносчивы, чтобы правильно объяснять? Тут же парировала я. Хотела еще добавить, но тут почувствовала, как Эльза наступила мне на ногу. Это был явный намек молчать. Она еще больно ущипнула меня, причем все с тем же кислым лицом. Я сомневалась, что Эльза заботит о моей сохранности, скорее, не хочет устраивать скандал за столом в присутствии Айзена. Вспомнилась, как она угрожала рассказать ректору о моих способностях. Тогда ведь это был шантаж, чтобы я ей помогла. А теперь она помогает мне. Чушь, быть такого не может. Но все же я проглотила конец фразы. Айзен, наоборот, усмехнулся. «Что же ты, продолжай». Его улыбка была обманчиво мягкой. Я опустила взгляд. Что-то мне стало не по себе. Но не ответить на прямой вопрос принца было нельзя. Все же он тут король вечеринки. Не хочу сказать, что Леди Дормер плохо объясняет. Я покосилась на нее. Но, видимо, недостаточно хорошо, чтобы дошло до моих неаристократических мозгов. Ты же на первом курсе, как и мой брат. Айзен глянул на Эльсанира. Тот сделал вид, что занят десертом. У него тоже были проблемы с проявлением магии. Да. Я искренне удивилась. Что-то не припомню такого. Удивилась не только я. Над столом прошелестел тихий гул. «Это было еще до поступления сюда», — пояснил старший принц. «Он ходил на занятия к драмиэлю Сараху. Если на тебе блок, ректор поможет его взломать». «Это поможет?» Я напряглась. Айзен сверкнул зубами. «Обычно он не берет учеников, но вдруг ты его заинтересуешь, особенно если кто-то замолвит за тебя словечко». Медальон кольнул холодком, и я поняла, что не имею ни малейшего желания вызывать интерес к своей персоне у ректора Сараха. Но принц ждал ответа. Пришлось натянуто улыбнуться. «Спасибо, но я пока сама потренируюсь. Не хочется отвлекать такого важного человека. Дракона отдел». «Кстати, ты же из Олевецкой общины. Там правда вообще не пользуются магией?» Я не ожидала вопроса и слегка растерялась. «Ведь понятия не имею, что там происходит. Да и вообще забыла, что меня к ней приписали». «Пользуются». Напряглась, вспоминая, что слышала на распределении. «Но редко, и только артефактами». «Вот как», — прищурился Айзан. «Говорят, эти сектанты считают магию скверной, посланной уничтожить наш мир. А ты как считаешь?» Он спрашивал это у всех на глазах, и явно с каким-то подтекстом. Интуиция подсказывала, что надо быть осторожной. Все это не просто так. «Ну, я же здесь». Пожала плечами. «В Королевской академии. Значит, не считаю магию скверной». «А это правда, что там запечатываю дар?» полюбопытствовала одна из невест. «А тебе запечатывали?» спросила вторая. «Говорят, это больно». Ставила третья. Весь стол смотрел на меня. «Да». Айзан откинулся на спинку стула. Расскажи нам, как это происходит. Из меня не особо хороший рассказчик. Мое прикрытие трещало по швам. Надо было срочно что-то придумать, потому что я не хотела, чтобы кто-то узнал мою маленькую тайну. Хотя, с другой стороны, моя тайна совершенно не маленькая. Ладно. Усмехнулся Айзен. Уже поздно. Продолжим в следующий раз. А в его взгляде читалось, что он мне совершенно не верит. леди. Спасибо за прекрасно проведенный вечер. Он кивнул зардевшимся невестам: Каждый из вас в общежитии ждет небольшой подарок. Прошу приберечь его для следующей встречи, о которой вам сообщат в письменном виде. А пока можете быть свободны, закончив говорить, Айзан положил салфетку в свою тарелку и встал. Это было сигналом. Остальные гости тоже начали подниматься. Шум усилился. Я глянула на Эльзу, но та вздернула нос и направилась к выходу. И тут. Кто-то вскрикнул. Все оглянулись на звук и застыли. Виктория, та самая оборотница в черно белом внезапно стала оседать на пол. Что случилось? Напрягся Айзен. Он подскочил к ней и помог устоять на ногах. Виктория схватилась за живот, побледнела и начала хватать ртом воздух. На ее лице был написан страх вперемешку с болью. А все, кто был в зале, застыли вокруг нее, не зная, что делать. Плохо. Прошептала она и застонала. «Ей надо к лекарю!» — сообразила я. «Его можно вызвать?» Айзен скрипнул зубами. «Быстрее самим к нему прийти». «А может, она притворяется?» — вмешалась Эльза. «Привлекает внимание». Однако тяжело дышащую, посеревшую и покрывшуюся испаренной обратницу вряд ли можно было заподозрить в притворстве. В толпе тут же загудели, обвиняя Эльзу в черствости. Той пришлось поджать губы. «Я же просто спросила». «Ариана, ты ведь целительского?» — спросил Айзом все еще придерживая Викторию. «Посмотри, что с ней». Густо покраснев, эльфийка приблизилась, положила руку поверх ладони оборотницы, которыми та сжимала живот, и прикрыла глаза. Ладонь Арианы слегка засветилась, Виктория застонала громче. Несколько секунд спустя эльфийка выдохнула и покачала головой. «Не могу, что-то блокирует мои силы». «Только этого не хватало!» — рыкнул принц. Он подхватил Викторию на руки, будто та была всего лишь пушинкой. «Брат, остаешься за старшего. Я к целителям. Яр, Арт, за мной!» И быстрым шагом направился прочь. Еремиль и Милардель бросили следом. Остальные с тревогой и недоверием посматривали друг на друга. Пока никто не сказал этого вслух. Но и без слов было ясно. Оборотней — отменное здоровье. Если Виктории стало плохо, значит, ее отравили. С нами же все будет в порядке? Тонким голосом спросила Алисия и прижала руки к груди. На нее хмуро покосились. Что значит с нами? Элисанир перевел внимание на себя. Мы ели то же, что и она. Блюда ведь были общими. Заговорили все хором. Если Виктории стало плохо из-за еды, то и нам тоже надо к целителю. Ее отравили! «Громче всех», — взвизгнула Эльза. «Это опасное обвинение». Помрачнел младший принц. Голоса сразу смолкли. «Все блюда на столе готовил королевский шеф-повар», — продолжил Ильсанир, обводя нас пронзительным взглядом. «В королевской кухне. Сюда их доставили порталом прямо в соседнее помещение». Он указал на дверь, из-за которой появились слоги в коричневых ливреях. «А лакеи, которые нам прислуживали, — это малая трапезная гвардия короля. Они обслуживают приёмы во дворце». Каждый из них не только слуга, но еще обученный маг и телохранитель, давший клятву верности нашей семье. Хотите сказать, что кто-то из них решил рискнуть головой и отравить студентку? На лицах девушек появилось мужчине. Но если это не обслуга сделала, значит... Изабелла не договорила. Каждый и так все понял. Если еду не принесли отравленной, значит, ее отравил кто-то из тех, кто сидел за столом. Первым делом все посмотрели на саму Изабеллу. Она сидела справа от Виктории. Но обвинить драконицу вслух никто не посмел. И взгляды перекочевали на Алисе. Та весь обед находилась по левую руку от пострадавшей и легко могла что-то подсыпать. «Почему вы так смотрите?» Она попятилась. «Я ничего и не сделала, клянусь!» «Так никто и не говорит, что ты что-то сделала!» Процедила Изабелла. Но взгляды с подозрительных сменились на угрожающие. Похоже, народ готов был обвинить бедняжку без суда и следствия. Ты что-то думаешь по этому поводу? Раздался у меня за спиной тихий голос. Медальон недовольно запульсировал. Я обернулась. Позади стоял Кендер, брюнета свиты Айзена, окинув его удивленным взглядом, пожала плечами. Ничего, а должна? Он выразительно поднял брови. Зачем-то втянул носом воздух рядом со мной и отошел. Это лишь подтвердило мою теорию. Медальон реагировал на драконов на кого-то больше, на кого-то меньше. И похоже, это было связано с эхаурой. У Айзена она самая большая, яркая и сильная. Поэтому стоит ему хотя бы взглянуть на меня, как артефакт на груди раскаляется и все обливает жаром. Если б можно было снять эту штуку, жизнь стала бы значительно проще. А на кендера вообще не отреагировал, пока тот нагло не задышал мне в затылок». «Хм, считает его неопасным? «Хватит!» — оборвал эльсанир поднявшийся шум. «Целителю выяснят, было ли это отравление, и что за яд. Кто-то еще чувствует недомогание?» «Оказалось, что больше пострадавших нет». «Хорошо. Если кому-то станет плохо в течение ночи, вызывайте дежурного лекаря. Для этого просто нажмите на ордер с двух сторон». Он показал, как это сделать. Мы все послушно кивнули. «А сейчас расходитесь, скоро отбой». Девушки продолжили недоверчиво переглядываться, но все же двинулись к дверям. Никто не хотел получить взбучку за нарушение дисциплины. Эльза и я были единственными с первого курса, так что нам с ней предстояло топать на четвертый этаж. Остальные жили на нижних этажах. «Слушай, а это идея», — сказала она, когда мы остались одни. «Какая?» Я все еще размышляла над случившимся и пыталась вспомнить, было ли что-то подозрительное за ужином. Пока рано строить гипотезы, но интуиция подсказывала. У Виктории не банальное несварение. А если так, то кто-то начал устранять конкуренток? Меньше соперниц, ближе брак с принцем, а там и до трона недалеко. Похоже, настоящий отбор начался сегодня за ужином. Надо подстроить так, чтобы я упала в обморок, а принц это заметил. Зачем? Я недоуменно глянула на нее, «Затем, чтобы начал спасать меня». Эльза мечтательно закатила глаза к потолку. «Поднял на руки и понес. Это так романтично». «Ага, и бросил на полпути». Хмыкнула я. «Что ты такое несешь? Возмутилась Эльза. Я пожала плечами. Сейчас самым здравым было бы держаться подальше от принца и не провоцировать конкуренток. Но разве Эльза послушает?» «Думаешь, ему нужна невеста, которая на каждом шагу падает в обморок?» «Помнится, королева должна быть крепкой здоровьем, чтобы рожать наследников». Я изобразила руками живот. Эльза залилась краской и зло сверкнула глазами. «И все равно я попробую». Переубеждать ее, у меня не было ни сил, ни желания. Пусть делает, что хочет. В конце концов, чем быстрее ее выведут из строя, тем скорее я избавлюсь от этой повинности. «Ты тоже будешь участвовать». Добавила она со странной предвкушающей интонацией. Вид у нее стал довольный и хитрый. А я вдруг поняла, что она совершенно не переживает о том, что случилось с Викторией.